Глава 15. Император ждал правителя аробов. Ситуация сложилась очень удачно, ведь сразу обнаружить развитую цивилизацию и вступить в ней в контакт дорогого стоит. Северов молодец, не обладая дипломатическими способностями, сумел провернуть такое серьезное дело. Наконец, в рубке появился экзотического вида правитель аробов. Необычная внешность несколько удивила светлого, особенно щупальца на голове. Справившись с эмоциями, он заговорил. Правитель цивилизации Аробов, приветствую вас в нашем звездном секторе. Я император цивилизации Кипдига Андрей Светлов. Приглашаю вас на свою столичную планету Лагуна. Благодарю вас, император, за радушный прием. Буду рад посетить планету Лагуна и провести с вами переговоры. Чтобы ускорить встречу, я вышлю за вами свой флагман. Он скоро прибудет. До встречи, правитель Юлиус. Благодарю вас, император. Северов посмотрел на Юлиуса, у которого щупальцы на голове синхронно извивались. Но копия «Медузы» пронеслась у него в сознании. «Я пойду собираться. Скоро прибудет корабль. Как только он прибудет, я сообщу». Корабль прибыл ровно через полчаса, вышел из портала и лег в дрейф. Капитан связался с Северовым и доложил о прибытии. «С этого момента, командующий, я подчиняюсь вам». «Хорошо, капитан, готовьтесь к встрече делегации». Все должно быть по высшему классу. Приветственные речи, почетный караул, каюты соответствующие статусу гостей. Не волнуйтесь, командующий, все уже готово. Тогда высылаю дипломатические шатлы. Делегация состоит из двухсот арабов. Переговорив с капитаном, сообщил правителю, что корабль уже прибыл и готов принять делегацию. Очень оперативно. Через час мы будем готовы. Ровно через час делегация разместилась в шатлах. Северов, соответственно, с Юлиусом. Правда, предварительно поинтересовавшись, не будет ли он против того, чтобы он сопроводил его. Юлиус в витиеватых фразах и образах поблагодарил и согласился. Летели не просто так, а в сопровождении почётного эскорта. Сьюис смотрела на обзорные экраны, любуясь затейливой игрой света в портале. Прилетели быстро, вышли из портала, где их встречала целая флотилия во главе с председателем правительства Дачаевым, который прилетел на катере, оборудованном специально для таких случаев. Поприветствовал Юлиуса, поблагодарил Северова и пригласил делегацию на свой катер. Катер до самого космодрома сопровождал почетный эскорт из истребителей. Там их встречал император Светлов в присутствии жителей планеты, которые выражали радость. Ну а дальше начались встречи, переговоры, приемы и прогулки по планете. Шла обычная дипломатическая игра. Император и Юлиус часто беседовали, рассказывая друг другу о своих цивилизациях. Андрей не раскрывал своих секретов, не говоря об оружии «Последний вздох». Юлиус попросил императора передать ему в обмен на свои технологии невидимости пространственно-временные установки. Император согласился, что плохого в том, что если две дружественные цивилизации будут общаться, используя продвинутые технологии. Через неделю заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. После подписания император дал торжественный прием в честь правителя Юлиуса. Весь процесс подписания договора занял неделю. После этого Юлиус решил, что пора лететь в Межгалактический Союз и встретиться с председателем Свеллом, о котором много рассказывал Император. По связи Свел пригласил Юлиуса на планету Дакус. «Спасибо, Император, за и плодотворную работу. В будущем будем только наращивать усилия по взаимодействию. Приглашаю вас посетить нашу цивилизацию, когда пожелаете». «Благодарю вас, правитель, во Вселенной мало цивилизаций вашего уровня, и иметь таких друзей – большая честь для нас. На перспективу хорошо бы провести трехсторонние переговоры». «Хорошая идея. Детали обсудим позже, после моей встречи с председателем Свеллом». Северову снова пришлось сопровождать Юлиуса на флагмане Императора. Прибыли на столичную планету Дакус быстро, за трое суток. Свел встречал Юлиуса с помпой. Переговоры длились две недели и завершились подписанием множества договоров по всем линиям. Оба, довольные результатами, попрощались, условившись провести трехсторонние переговоры на Иде, столичной планете Аробов. Северов сопровождал правителя обратно, взяв с собой эскадру. Кроме всего прочего, Юлиус вез с собой несколько пространственно-временных установок. Обратно летели полтора месяца. Юлиус волновался, как обстоят дела цивилизации. Проводив правителя Аробов, СВЭЛ пригласил Светлова отобедать и поделился впечатлениями. «Неожиданный поворот событий. Мы ожидали проблем со стороны темных, неисследованных областей космоса. На деле оказалось все наоборот. Северов молодец, настоял на рейде, и вот результат. Согласен, результативность обескураживает. Никогда бы не подумал, что Антон Петрович способен на дипломатические экскурсы. А тут наладил контакт с целой развитой экзотической цивилизацией». «Как, по-твоему, зачем Аробам союз с нами?» «Если ответить просто, то для того, чтобы развиваться, идти вперед, делиться технологиями. У тебя сомнения по поводу искренности правителя Юлиуса?» «Не сомнения, нет. Так, предчувствие. Слишком уж все гладко произошло. И быстро». «Не так уж и быстро. Они у Аробов долго притирались друг к другу. Чуть не открыли боевые действия, но обошлось». На мой взгляд, узнали друг друга в непосредственном общении, и аробы решились на контакт. Возможно, что так. По крайней мере, придраться не к чему. Вел себя Юлиус безупречно, впрочем, как и его делегация. Сомневаться во всем – наша с тобой обязанность. Всегда нужно готовиться к неожиданностям. А думай, что тебя настораживает? Даже не настораживает, Свал, а несколько обескураживает. Вопрос – куда делись измененные? Северов обнаружил разведывательные модули Верховной, а аробы нет. Почему? И еще огромный флот измененных нельзя было не заметить, когда они проследовали через систему. На последний вопрос Юлиус дал ответ, если ты помнишь, вполне логичный. Флот не выходил в их звездной системе. Такое может быть, мы знаем. Что касается вопроса, где сейчас флот измененных, они специально его не отслеживали и не следили. Теперь главное, почему не засекли разведывательные модули? Скорее всего, потому что малогабаритные. Их обнаружить можно только тогда, когда знаешь, что ищешь. Специально не искали, модули телеметрию передавали направленным сигналом, засечь его невозможно. Против твоих аргументов сказать нечего, примерно так думаю и я, но сомнения все же остаются. Андрюша, как я уже говорил, для руководителя цивилизации сомневаться во всем вполне нормально. И все же, куда делись измененные? «Понятно, куда. Ушли дальше в неисследованную часть Вселенной. И, судя по всему, вряд ли вернутся». «Такой вариант оптимальный и для нас, и для них. Но кто знает, как рассудит Верховная? Меня удивляет, почему она не воспользовалась цивилизацией аробов. Время у нее было». «Как сказать? Она атаковала наш звездный сектор и под шумок ушла в тёмные области, тем самым получив некоторую фору во времени и использовала ее, чтобы улететь как можно дальше». Первый прыжок Северов отследил, там флот подзаряжался и осматривался. Вот откуда разведывательные модули. Конечно, Верховная обнаружила цивилизацию Аробов, но времени на то, чтобы взять ее под контроль, не было. Да и куда бы она делала свой флот? В звездной системе Аробов Северов его не обнаружил. Логично. Будем ждать новостей от Орлова. Может, нападет на след. «А надо ли нам это? Пусть летит и не возвращается». Наша цель состоит в том, чтобы установить с Верховной нормальные отношения, а не в ее уничтожении, которое, кстати, ты мог осуществить в прошлом. Еще раньше планету Соя смог уничтожить наш дипломатический флот, но получилось то, что получилось. Не худший вариант, я тебе скажу. Исходя из всего, что произошло, можно сделать вывод. Наступает время мира. Похоже на то. Но расслабляться не стоит. Нет измененных, найдется кто-нибудь еще. «Вселенная большая. На мой взгляд, нужно заняться аномалией, которая разрастается не по дням, а по часам». Суэлл развел лапы и прорычал. «Не вижу проблемы. Посмотри, есть черные дыры гораздо мощнее, не говоря о квазарах, что захватывают невероятные области. Тут то же самое. Образовалась черная дыра. Ничего необычного». «Тебе трудно возразить. Но то, о чем ты говоришь, «Естественные объекты, а наша дыра — рукотворная. Мы могли нарушить вселенский баланс». «Вон, а куда хватил?» Ударил, как всегда, хвостом обпол пол и продолжил. «Вселенскими категориями начинаешь мыслить. Только знаний у нас не хватает. Мы даже не знаем принцип действия пространственно-временных установок до конца. Не говоря уже об оружии...» «Последний вздох. Хоть обдумайся, а сделать уже ничего нельзя». Вариант произвести еще один залп в районе аномалии, думаю, не лучший. Что ты предлагаешь? Да ничего, просто забудем об этой аномалии и все. Расчеты показывают, что она развивается почти так же, как и другие космические объекты такого характера. Вот и пусть развивается. Так, ни к чему и не придя, закончили встречу. Светлов улетел в свой звездный сектор, наступил мирный период развития цивилизаций.